Самая миниатюрная бабушка. Пала Берлинская стена. То, что представлялось невозможным, свершилось. Время чудес не миновало. Одновременно со стеной распадается и Варенькина внутренняя крепость. Камень за камнем, воспоминание за воспоминанием. Берлинскую стену разобрали по кусочкам. И я тоже собираю маленькие кусочки жизни Вареньки, чтобы было за что зацепиться, когда она вскоре уйдет. В начале Нового года бабушка моя начинает блуждать по городу. Целый день я разыскиваю ее там, где она обычно бывает. В парке с утками, в зале Каструб, где играют в бинго, и возле старой арены в Торнбю, где когда-то устраивали собачьи бега. Но все напрасно. Я уже готова звонить в полицию, но тут вспоминаю еще об одном месте. Порт, где в свое время причаливали крупные торговые суда. Там-то я и нахожу Вареньку». Она сидит на швартовой тумбе и болтает ногами. «Скоро придёт Ганнибал и заберет меня», — говорит она, не желая, чтобы ей мешали ждать. Неделю спустя Варенька уже убегает из дома по ночам и долго не может найти дорогу обратно. Зрение у нее ухудшается с каждым днём. Она ковыляет по городу с пустыми глазами, пораженными глаукомой, и отказывается идти к врачу, хотя я несколько раз записывала ее к офтальмологу. Она становится все меньше и меньше и превращается в самую миниатюрную бабушку. Скоро она сможет полностью уместиться в своих туфликах. Только уши и нос резво пошли в рост. Белый зимний ручеек вышел из берегов и заполнил всю ее прическу. Живот сдулся, точно проколотое колесо, и теперь Варенька похожа на ящерку с прической под пожа «Можно ли с точностью сказать, когда мы, люди, покидаем класс млекопитающих, чтобы провести несколько лет как присмыкающиеся, пока лишённые крови и плоти не превратимся в минеральную породу?» «Я теперь на девяносто процентов реже смотрюсь в зеркало, чем раньше», — бормочет Варенька. «Может быть, она сама заметила, что из зеркала на неё смотрит ящерица?» Благоволение глаукомы лишь в том, что человек сам находит комфортный угол зрения по мере своего дальнейшего распада. В мозгу у Вареньки роятся обрывки старых кинолент и вытесняют из него все остальное. Там теперь царит грязное дитя цирка, от которого несет утренним бегемотием духом. Эти картины словно бы по щелчку пальцев полностью затмевают все 68 лет, проведенных в Дании. Как будто с ней здесь ничего не происходило. «Вадим, Селеста, мама». Варенька теперь говорит в основном по-русски, рассказывает что-то о цирке Савальской и Зимнем дворце. «По ночам, хотя я и запираю все двери, она всегда находит выход из дома». В последнее время Варенька обзавелась впечатляющей бородкой, но я уже не в силах выдергивать торчащие белые волоски пинцетом и вместо этого раз в неделю брею ее. «Совсем как в старые добрые времена, до этого всего-то и требуется, что вода, мыло и опасная бритва». Я намыливаю ей лицо, и тут она заявляет «Я человека убила». «А я тебе не верю?» «Да», — она посылает мне пеликаний взгляд, «Я убила человека в Петрограде». «Я даже не представляю, что на это сказать». Варенька покинула находившуюся в полном разброде и шатании Россию в 1921 году. Несколько месяцев она все никак не могла выбрать удобное время, чтобы поведать прадеду Игорю о своем замужестве с неким блондином с улицы Полермской и рассказать о том, что хочет покинуть эту гиблую страну и никогда больше туда не возвращаться. Как-то утром ее отец не вернулся после привычной ночной попойки. Настало время обеда, ему же надо было готовиться к первому в тот день представлению, а он все не появлялся. Наверное, случилось что-то действительно страшное, ведь Игорь до этого не пропустил ни одного представления, будь он пьян или трезв. Варенька побежала по питейным заведениям, где Игорь обычно бывал по вечерам, но никто ничего не мог ей сказать. Потом она отправилась по борделям, а их в городе было немало, Наконец, она нашла проститутку, с которой Игорь проводил время накануне. Женщина попрощалась с ним поздно ночью, видела, как он поплелся к Неве, в сторону большеохтинского моста. Варенька рванула туда, побывала на обоих берегах. Может, он в реку свалился? Наконец, она обнаружила Игоря. Безжизненное тело ее отца вмерзло в лед под мостом. На голове у него по-прежнему сидел цилиндр. Потребовались усилия пяти мужиков, чтобы вызволить тело из ледового плена и отнести домой. Вся труппа собралась вокруг гроба директора цирка, но никто не произнес ни слова. Прощание вышло коротким. Артисты даже не стали дожидаться похорон. Директор больше не держал труппу железной рукой, и все его подчиненные точно с цепи сорвались. «Кто нам зарплату выплатит?» — кричал глотатель огня Олег. «Да она и так была смехотворная», — подхватила его подружка-канатоходка, страдавшая хроническим поносом. Не прошло и пары часов, как поляки разобрали лошадей, армяне расхватали костюмы и вместе с остальными укатили на телегах. Варенька побежала к своей кибитке, чтобы спасти соболиную шубку и шляпу, но опоздала. Олег держал под мышкой шубу, а шляпка с лебедем красовалась на голове его подружки. Варенька яростно боролась за свои драгоценности, лупила Олега кулачками по животу, а канатоходка укусила ее за руку. Потом Варенька увидела, что глотатель огня зажег факел, чтобы бросить в ее сторону, и тогда она ткнула ножом глубоко в его брюхо. Тяжелое тело Олега рухнуло на землю, и он больше так и не поднялся. Варенька убежала в ночь, и последнее, что она слышала — Были дикие вопли поносные конотоходки. Ты же не можешь быть уверена, что он умер, возражаю я. Может, он просто сознание потерял? Нет, я сразу вижу, умер человек или нет. Сама Варенька обошлась разбитым в кровь носом и сломанным запястьем. Дедовые деньги она, к счастью, хранила в книге своей матери об Анне Карениной. Украсть Анну никто даже и не подумал. С книгой в качестве единственной своей собственности Варенька разместилась в каморке на причале номер 26, где они с Игорем и Светланой когда-то ожидали прибытия слона, после чего отправились домой с бегемотихой. Варенька попробовала залезать раны и собраться с силами. В конце концов она купила место на том же самом судне, на котором Ганнибал отбыл из Петрограда, надеясь по прибытии в Данию отыскать Палермскую улицу. Подаренные Ганнибалом соболиную шубку и шляпку с лебедем, Варенька так никогда больше и не увидела. Но она убила человека, чему имелись свидетели. Как ей все это объяснить Ганнибалу, живущему на мирном острове Амагер, где редко, когда увидишь труп человека на улице, и мало кто держит нож под подушкой? Поэтому она и промолчала. «Так ты из-за этого больше в Россию не возвращалась?» Я уже даже не знаю, чему верить. Твой дед был очень хороший человек, достойный. Но только во время войны я нашла в себе силы рассказать ему и про Вадима, и про то, почему я приехала в Данию без мехов и шляпки. И про то, что я убила человека. Дед твой просто обнял меня, и в тот вечер мы обрели друг друга. «Боже, дурья!» — говорит она. Наступил ли у Вареньки старческий маразм или она напрочь сошла с ума, мне так никогда и не узнать. Но я откладываю в сторону бритву и смываю пену с ее лица. Спустя полгода, пытаясь посреди ночи выбраться из дома через окно своей спальни, Варенька ломает шейку бедра. После операции врач настаивает на ее госпитализации в отделение старческой деменции реабилитационного центра. Варенька так цепляется за дверной косяк, что санитары чуть не сносят дверь с петель, стараясь припроводить ее в автомобиль. До чего же сильной и решительной до сих пор может быть эта распиленная дама, когда ей того хочется. Мать моя путешествует вместе с председателем. Он презентует свою новую книгу о парапсихологических явлениях, а она рассказывает о своем участии в его опытах. Так что большой помощи от нее не дождаться. Ольга поёт «Верди» в Стокгольме и как раз оставила Карла и Кладель на меня. Господи, да чего же брехлива эта собака? Когда днем проходишь через автоматические двери в реабилитационный центр, в нос ударяет тошнотворный запах больничной пищи. Я прихожу к Вареньке вместе с Карлом, которому только что исполнилось четыре года. «Здесь не воняет», — говорит он. «Шш! Поначалу Варенька постоянно стремилась догнать на своих неповоротливых ногах последнюю цирковую кибитку, но при свежесломанном бедре далеко уйти не могла. Сегодня она сидит у себя в палате. «Меня забыли, а сердце все стучит и стучит. Мама! Селеста!» — бубнит она. Карл не в силах отвести от нее взгляда. Я пытаюсь взять ее за руку, но она отталкивает меня. Варенька, видно, больше не узнает свою внучку и не желает есть вместе с другими пациентами в столовой. «По крыше какие-то мужики посреди ночи бродят», — ворчит она. Карл глазеет на нее с восхищением. «Да это просто гром, Варенька. У нас вчера то же самое на Полернской было. Никто по твоей крыше не ходит», — устало отвечаю я. Она яростно качает головой. «Нет, это огромные мужики». Эти говнюки ходят по крыше, бараны. Все-таки Варенька самая упертая из всех, кто мне знаком. «Ну, давайте, начинайте, засранцы!» Внезапно кричит она во время обхода врача. «Засранцы!» «Скорей бы ты померла, — думаю я про себя. И нечего разыгрывать из себя старуху с синдромом Туретта». «Синдром Туретта». Врожденное генетическое заболевание нервной системы, выражающееся в систематических двигательных и звуковых тиках, которые невозможно контролировать. По-дацки, во всяком случае. И тут же меня начинает мучить совесть. Ганнибал, Вадим. Как думаешь, нам придется ее убить? спрашивает Карл, выходя на улицу. На парковке нам встречается одна из медсестер. Она улыбается. Вы видели, как мы крышу отремонтировали? Строителям, конечно, пришлось молотками постучать. Такое дело не сразу делается. Зато как здорово, что у нас теперь есть терраса на крыше, верно? Отводится ли нам перед смертью десяток секунд на флешбэк. Воспоминания. Чтобы вспомнить, как прожита жизнь, какие слова мы прошепчем напоследок перед уходом. Самый чувствительный из всех рисующий и водяных крыс колорист, ползавший вдоль панелей в Копенгагенской лавке художника, перед тем, как улететь отсюда, успел благословить своих товарищей по ремеслу. А старый отец Лили улыбнулся жене, с которой прожил сорок лет, и прошептал «Ты была изумительна». Тетка Йохана по отцовской линии, испытующе посмотрела на племянника и, собрав оставшиеся силы, заявила «Тёпчик». Йохан, у тебя должен быть чубчик. Последними словами Вареньки должны стать вот эти. Шли в жопу этого засранца. Все остальное было бы странно. Она просто обязана, не сдаваясь до последнего, умереть у плиты, где варится суп из пойманного в парке лебедя. Пути Господни, впрочем, неисповедимы. По дороге домой из реабилитационного центра мы с Карлом заходим в бассейн. У пятиметровой вышки малыш видит карлика. Мужчина стоит на бортике и вытирается, а Карл не может оторвать от него взгляда. «Таким вот я уродился», — говорит мужчина дружелюбным тоном, «потому что я лилипут». Я близка к тому, чтобы вляпаться в ситуацию вертикального вызова благодаря своему вечному стремлению сглаживать острые углы в отношениях между людьми или, как сейчас... изображать, что человек выше ростом, чем на самом деле. Карл долго взирает на мужчину. Он унаследовал от Вареньки пеликаний взгляд. «Я не верю карликам», — наконец говорит он и разворачивается на каблуках, чтобы уйти. Я отправляюсь к Йетте, мастеру, у которой обычно стригусь. Ожидая своей очереди, узнаю, что накануне 27-летия тюремного заключения освободили Манделу. А еще, что запустили космический телескоп «Хаббл», который уже сделал первые фотографии удаленных галактик. Может, где-нибудь на них проглянет Филиппа. Во всяком случае, нынче доказано то, что Эдвин Хаббл и старшая моя сестра давно знали. Галактики не статичны. Наоборот, они с быстротой молнии отдаляются друг от друга. И речь теперь идет о том, чтобы нам хотя бы здесь, на Земле, держаться вместе». Внезапно в одном из лежащих стопкой на столике журнальчиков я вижу интервью с Себастьяном на целый разворот, где он высказывается о женщинах, искусстве и о любви. Но «Ну, все, теперь твоя очередь. Как сделаем милирование на этот раз?» — спрашивает Йетта со своим мягким североютландским акцентом. Я не отвечаю. Просто сижу, перив взгляд в бывшего моего медведя, который стоит в большом фабричном цехе среди фигур из голубого гранита. На глаза мои наворачиваются слезы. «Он нашел свое счастье в Риме», — гласит заголовок. По словам Себастиана, Жизель Моретти оригинальна во всем и вся. Несмотря на сигналы моей внутренней электрической изгороди, я не в силах отложить журнал в сторону. Интервьюер расспрашивает Себастина о его взглядах на женщин и любовь. «Самая несексуальная женщина в мире?» «Наверное, та, что говорит...» Я просто хочу помочь. Все, с меня хватит. Отныне пусть каждый ведет себя, как ему нравится, если только впрямую не попросят о помощи. В противном случае мой кран с горячей водой будет закрыт. Но даже тогда я еще сто раз подумаю. Я больше не стану разглаживать морщины на лицах. «Боже, да я ж его знаю!» — вскрикивает Йетта и склоняется надо мной. «Да, он довольно известен». хмурым голосом отвечаю я. «Да нет, я его по Вильсунду знаю, где росла». Я откладываю журнал и смотрю ей прямо в глаза. «Ты была в детском доме с Себастьяном?» «Нет, я вместе с ним ходила в школу в Тестеде, и он с нами другими не очень-то и знаться хотел. «Если ты сегодня станешь скучищу наводить, я с тобой играть не буду», — так он говорил. И закрывался, точно мидия в ракушке. «Если ты вел себя неуверенно, то считай, проиграл. А ведь мы все такими иногда бываем, верно?» — усмехается Йетта, заворачивает мои пряди в фольгу. «Ну, то есть ведем себя, как обыкновенные смертные?» Я выпрыгиваю из кресла и одаряю ее поцелуем. Была бы я Ольгой, облизала бы ей все лицо.